Глава двадцать вторая Всеми признанный и многократно увенчанный лаврами астрофизик Корки Мэрринсон повел Рэйчел и Толунда в свою святая святых. Подойдя к столу, он начал увлеченно перебирать образцы породы. Следить за движением этого человека было чрезвычайно интересно. Он напоминал плотно сжатую, готовую в любой момент выстрелить пружину. но вот, не скрывая возбуждения, проговорил он. «Мисс Экстон, сейчас вы услышите минутный водный курс по теории метеоритов». толан шутливо поморщился. «Потерпите», — обратился он к Рэчел. «Этот человек всю жизнь мечтает выступать на театральной сцене». «Да-да, именно. А Майк всю жизнь мечтает стать уважаемым ученым». С этими словами Коркин начал перебирать содержимое коробки из-под обуви. Через несколько секунд он выложил на стол несколько камней. Вот три основных типа метеоритов, встречающихся на планете Земля. Рэчел внимательно взглянула на образцы. Все они были неправильными, корявыми, сфероидами, а по размеру не крупнее меча для гольфа. Каждый рассекли пополам, чтобы исследовать внутреннее строение. «Все метеориты», — пояснил Корки, — «это различные сочетания железоникелевых сплавов, силикатов и сульфидов. Мы их классифицируем на основе соотношения металлов и силикатов». Рэйчел поняла, что водный курс Мерлинсона займет куда больше объявленной минуты. «Вот этот самый первый образец», — продолжал Корки, показывая на блестящий угольно-черный камень. «Метеорит железной сердцевины. Жутко тяжелый». Парнишка приземлился в Антарктике всего несколько лет назад. Рэшел внимательно рассмотрел метеорит. Он и в самом деле походил на инопланетянина. Тяжелый, напоминающий кусок сыроватого железа. Внешний его слой обгорел и почернел. Обгоревший верхний слой называется коркой сплава, пояснил Корки. Она образуется в результате нагревания до исключительно высоких температур. Ведь метеорит летит сквозь плотные слои атмосферы. Все метеориты имеют такую корку. Ученый быстро взял другой образец. А вот этот мы называем каменно-железным метеоритом. Рэчел рассмотрела образец. Он тоже был обугленным снаружи. Однако этот камешек казался зеленоватым, а внутреннее сечение выглядело словно набор цветных остроугольных кусочков, напоминающих картину калейдоскопа. Как красиво! Не сдержала она восхищения. «Шутите? Это не просто красиво, это великолепно, потрясающе!» С минуту Коркер осуждал о высоком содержании Оливина, дающего зеленый оттенок. Наконец он театральным жестом протянул гости третий, последний образец. Рэйчел держала на ладони камень серо-коричневого цвета, немного похожий на гранит. Он был явно тяжелее обычного камня, такого же размера, поднятого с земли, однако... Ненамного. Единственное, что указывало на его внеземное происхождение, это корка сплава, обожженная поверхность. Этот, коротко пояснил корки называется каменным метеоритом. Он наиболее распространен. Больше 90% всех метеоритов, найденных на Земле, относятся именно к этой категории. Рэйчел не смогла удержать удивление Метеориты всегда представлялись ей похожими На первый из образцов металлические явно неземные куски породы, но то, что она держалась сейчас на ладони, внешне меньше всего подразумевало внеземное происхождение. Если бы не обугленный внешний слой, то камешек вполне можно было бы принять за самый обычный прибрежный галыш. Глаза корки сияли торжеством и возбуждением. Тот метеорит, который сейчас покоится во льдах под даме, как раз относится к каменным породам. он очень похож На этот камешек, который вы сейчас держите. Каменные метеориты выглядят почти так же, как наши земные камни. Поэтому их трудно отыскать. Обычно не сочетают себе легкие силикаты, полевой шпат, оливин, пироксен. Ничего особо выдающегося. Интересно задумчиво сказала Рейчел, давай ему образец. Этот камень выглядит так, словно кто-то положил его в камин и обжег. Корхера смеялся. «Черта с два!» Даже самая мощная доменная печень в состоянии создать температуру, которую испытывает метеорит, проходя сквозь плотные слои атмосферы. Это просто кошмарные величины. То он сочувственно улыбнулся Рэчел. Каков актер, а? Представьте себе, продолжал Коркин, принимая из рук гостя образец. На секунду вообразите, что этот малыш имеет размеры, ну, примерно с дом или около того. Он поднял камешек над головой. Ну вот, он летит в космосе пролетает по нашей Солнечной системе. Он ужасно замерз, потому что температура там около минус 100 по Цельсию. толанд посмеивался в душе. Он, разумеется, видел раньше, как корки изображают падение метеорита на остров Элсмир. Ученый начал опускать камень. Наш метеорит приближается к Земле. Он оказывается все ближе и ближе, попадает в сферу земного притяжения. Летит все быстрее, быстрее, быстрее. Рэйчел с интересом наблюдала, как Мерлинсон все быстрее опускает образец, имитируя действие закона гравитации. «И вот он мчится уже с бешеной скоростью», — воскликнул ученый. «Больше 10 миль в секунду! 36 тысяч миль в час! Только представьте! В 135 километрах над поверхностью Земли метеорит начинает испытывать атмосферное трение». Корки потряс камень, а оказавшись ниже 100 километров, он начинает светиться. книзу плотность атмосферы повышается, и трение становится просто невероятным. Воздух вокруг метеорита раскаляется, а его поверхность плавится от страшной жары. Корки начал издавать забавные звуки, изображая, как плавится метеорит. Вот он падает ниже 80 километров и поверхность его нагревается выше 1800 градусов Цельсия. Рэчел с любопытством смотрела, как всеми уважаемый, приглашенный самим президентом астрофизик, все сильнее трясет камень, издавая смешные звуки, словно мальчишка, играющий в машинке. 60 километров! Теперь Корки кричал. Наш метеорит достигает границы стратосферы. Воздух слишком плотен для него. Он резко тормозит с силой в 300 раз превышающей силу земного притяжения. Корки заскрепел, изображая звук тормозов, и театрально замедлил движение камня. В этот миг метеорит остывает и прекращает светиться, и на землю падает черным. Поверхность его застывает, из расплавленной массы она превращается в обугленную корку плава Рэчел услышала, как тихонько застонал толанд предвкушая исполнение Мерлинсоном последнего акта драмы поземления метеорита» и удара его о поверхность нашей планеты. Вводя роль, ученый даже присел на корточки скорчившись и явно очень сочувствуя пришельцу из космоса. «Ну вот», — продолжал Корки, — «наш огромный камень продирается сквозь нижние слои атмосферы. Опустившись на колени, он рукой описал в воздухе дугу, направляется прямиком к северному ледовитому океану. Скользит, падает. Кажется, сейчас он прилетит мимо океана. Падает, и... Он, наконец, силой воткнул образец в лед. Бам! Рэчел невольно сдрогнула. Удар оказывается потрясающе сильным. Метеорит взрывается. Куски его разлетаются, проносясь над океаном. Теперь Корки начал медленно кружиться, словно перекатывая камень по невидимому океану к ногам Рэчел. Один из осколков несется по направлению к острову Элсмир, выскакивает из океана, попадает на землю. Корки поднял камень над ногами Рэчел, а потом положил его у самой ступни. И вот, наконец, наш странник находит покой на ледовом шельфе Милна. Снег и лед быстро покрывают его, защищая от разрушительного воздействия атмосферы. Закончив представление, Корки с улыбкой выпрямился. У Рэйчел пересохло во рту. Она рассмеялась, даже не пытаясь скрыть впечатление. — Ну, доктор Мэрлинсон, должна признаться, что это объяснение исключительно наглядное, — предложил слово Корки. Рэйчел кивнула. — Именно так. Корки протянул ей камень. «Посмотрите на срез». Гостья с минуту внимательно разглядывал образец, не замечая в нем ровным счетом ничего необычного. «Поднесите поближе к свету», — посоветовал Толун. Голос его звучал тепло, дружески. «И посмотрите повнимательнее». Рэчел поднесла камень поближе к глазам и повертела его в лучах мощных сияющих галогеновый хлам. Теперь она хорошо различала в срезе блестящие крошечные металлические вкрапления. Они усиливали все поперечное сечение, словно капли ртути. Каждая точка была не больше миллиметра в диаметре. Эти вкрапления называются хондрами, пояснил Корки. И встречаются они исключительно в метеоритах. Рэчел прищурилась, пытаясь получше рассмотреть вкрапления. Должна признаться, в жизни не встречала ничего подобного в земных камнях. «И не встретите никогда», — торжествующий провозгласил Корки. Хондры – геологическая структура, которую на нашей планете встретить просто невозможно. Некоторые из хондр, особенно древние, возможно, они состоят из самых первых пород во Вселенной. Другие гораздо моложе, как в этом камне, который вы держите. Хондры в этом метеорите насчитывают всего-то 190 миллионов лет. 190 миллионов лет? Это мало? Черт подери, конечно. для космоса И его временных рамок — это просто вчера. Смысл, однако, в том, что этот метеорит вообще содержит хондры. Геологическое свидетельство его происхождения. Хорошо, согласилась Рэйчел. Хондры решают все. Согласна. И, наконец, вздохнув, заключил Корки. Если Корка сплава и хондры кажутся вам недостаточно убедительными, то мы, астрономы, обладаем еще одним неопровержимым доказательством — его метеоритного происхождения. А именно, Коркин небрежно пожал плечами. Мы используем петрографический поляризационный микроскоп, рентгеновский спектрометр свечения, анализатор нейтронной активности или же индукционно-плазменный спектрометр, измеряющий ферромагнитное отношение. Толанд громко застонал. Ну вот, Теперь он начинает еще и задаваться. Корки говорит, мы можем доказать, что этот камень является метеоритом, просто исследовав его химический состав. Эй ты, океанский парень, не выдержал Корки. Давай оставим науку тем, кто ею занимается. Хорошо? Он снова повернулся к Рэйчел. В земных камнях такой минерал, как никель, встречается или в очень больших, или очень малых количествах. Третьего не дано. В метеоритах же содержание никеля обычно занимает среднюю позицию. Поэтому, если проанализировать образец и при этом обнаружить, что содержание никеля в нем находится на среднем уровне, то можно с уверенностью утверждать, что образец представляет собой именно метеорит. Рэчелл ощутила легкое раздражение. «Прекрасно, джентльмены. Корки сплава, хондра, средний уровень» содержание никеля, все это определенно доказывает, что камень прилетел к нам из космоса. Я четко представляю себе эту картину. Она положила образец на стол Мерлинсона. Но почему все-таки я здесь?» Корки выразительно вздохнул. «А вам не хочется увидеть образец метеорита, который лежит как раз под нами?» «С удовольствием, только желательно еще до того, как я здесь умру!» На этот раз Корки запустил руку нагрудный карман и достал маленький плотный камешек. По форме он напоминал компакт-диск толщиной примерно с полдюйма, а по составу на глаз он был похож на тот самый метеорит, который только что разглядывала Рэчел. Этот образец породы, который мы высверлили только вчера. Корки протянул диск Рэчел. Ничего необычного. Оранжевый, белый, тяжелый камень. Часть... Ободка оказалась черной обожженной очевидно это была внешняя сторона метеорита вижу корку сплава», — с ученым видом заявила рэчел корки кивнул именно так образец высверлили с края породы поэтому на нем корка рэйчел повернула диск к свету и разглядела крошечные металлические вкрапления и хондры тоже вижу заметила она хорошо похвалил корки звенящим от голосом А я могу подтвердить, что результаты спектрографического анализа показали именно средний уровень содержания никеля, ничего общего с породами нашей планеты. Поздравляю вас, вы только что подтвердили, что камень, который вы держите в руках, прилетел из космоса. Рэйчел посмотрел на ученого, несколько растерянно. Доктор Мэрлинсон, но это же метеорит, он и должен прилететь из космоса, по определению. Может быть, я просто чего-то не понимаю. Толлант и Корки обменялись взглядами, словно заговорщики. то он положил руку на плечо гостей и прошептал ей в самое ухо. «Переверните его». Рэчел внимательно посмотрела на обратную сторону. Ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы осознать увиденное. Словно гром грянул среди ясного неба. «Невероятно! Невозможно!» — выдохнула она однако продолжая рассматривать образец рэчел четко понимала что само значение этих слов изменилось навсегда в камне ясно отпечатался след который на земной породе был бы вполне обычным но в метеорите его трудно было представить но ведь это рэчел запнулась почти не в силах выговорить слово. это же жук В метеорите отпечаток ископаемого жука, и Толланд, и Мэринсон сияли. «Добро пожаловать в нашу компанию!» — весело приветствовал изумление гостей Корки. Буря чувств мгновенно захлестнула Рэйчел, лишила ее дара речи. Она даже в своем потрясении ясно видела, что отпечаток, вне всякого сомнения, когда-то оставил живой организм каменевший отпечаток занимал длину примерно 3 дюйма и представлял собой след брюшка какого-то большого жука или другого ползающего насекомого. Семь пар членистых ног, выходивших из нижнего покрова, который, подобно панцирю броненосца, состоял из отдельных сегментов. У Рэйчел внезапно закружилась голова. Насекомое из космоса. Это создание относится к классу равноногих пояснил Корки. У насекомых три пары ног, а не семь. Но гостья даже не слышала его разъяснений. Она внимательно разглядывала, окаменелась, не в силах произнести ни слова. «Вы, конечно, видите, — продолжал ученый, — что брюшко разделено на отдельные сегменты, как у земного жука. И все же два ясно различимых похожих на хвосты. Отростка, говорят, — о близости этого существа к земным вшам». Врачам было все равно, какая разница, как именно классифицировать жука. Фрагменты головоломки теперь сами вставали на свои места. Обстановка секретности, которую создавал президент, возбуждение, царившее среди сотрудников НАСА. В этом метеорите ископаемое животное. Окаменелость. Даже не намек на бактерию или микроб, а вполне... Развитая биологическая форма – доказательство того, что где-то еще во Вселенной существует жизнь.